голубцы по кавказски. Мякоть говядины смешать с небольшим количеством баранины, хотя и не обязательно. Пропустить через мясорубку вместе с репчатым луком на полкило мяса две луковицы. Зелень, кинзу, укроп, мяту, базилик, петрушку мелко порубить и добавить в фарш по столовой ложке каждый. Добавить специи: соль, перец, паприку. Рис отварить до полуготовности. На полкило мяса Около 6 столовых ложек риса. Также вмешать в фарш. Добавить одно сырое яйцо. Фарш хорошенько вымесить. Капустные листья аккуратно обобрать и подержать в кипятке в течение пяти минут. Остудить, завернуть фарш в листья и уложить голубцы плотно в казанок или кастрюлю с толстыми стенками. Помидоры, три крупных, ошпарить, снять кожицу и протереть через сито. Добавить немного воды или мясного бульона. Залить получившейся массой голубцы. Можно использовать домашнюю томатную пасту. Придавить голубцы тарелкой, закрыть кастрюлю крышкой и варить на медленном огне около полутора часов. Голубцы получаются чуть сладковатыми и необычными, если вместо помидоров или томатной пасты добавить в кастрюлю дольки айвы и курагу. «Это похоже на драники. Я их ела», сказала я тете Любе, Попробовав кусочек Латкис. Конечно, дорогая, но есть разница. Видишь, Латкис похожа на ежиков. Картошку надо тереть на крупной терке, чтобы по бокам появились такие кусочки иголки. Драники трут на мелкой терке. Латкис праздничные блюда, а драники на каждый день. А что такое суф? Я не могла выговорить незнакомое название блюда. Ой, тебе обязательно понравятся пончики. Сейчас тетя Люба кинулась на кухню и вернулась с огромным красивым блюдом. «Вкусно!» — признала я, сразу съев три или четыре. «Хорошо, а теперь пойдем играть. На Хануку надо обязательно играть. Мария, ты представляешь, я перебирала недавно чемодан со старыми вещами и нашла там волчок. Думала, давно его потеряла. А он лежал, завернутый в мою старую шелковую сорочку. Тетя Люба выдала мне волчок деревянный, на котором были написаны непонятные знаки. Как в это играть? спросила я. Просто крути. И вот, это тебе. Тетя Люба выдала мне мешочек. Это деньги. Они называются хануки гелт. Каждый ребенок их получает на хануку. Они только твои. Но ты должна ими разумно распорядиться. Подумай, сколько потратить и на что купить книги или помочь бедным. Твое решение. Бабушка не сможет на него повлиять. Бабушка по праздникам дает мне рубль на кино, мороженое семечки. Это другие деньги. А здесь только ты решаешь, на что их потратить. И от твоего решения зависит, станешь ли ты умный, потратив деньги на книги или добрый, отдав их нуждающимся. Или распределишь разумно на все, объяснила тетя Люба. «Их можно не тратить вообще, а сохранить?» — уточнила я. «Мария, я желаю твоей внучке выйти замуж за еврея», — рассмеялась тетя Люба. «Бедная девочка уже хочет экономить. Зачем она это уже хочет делать?» Тетя Люба вдруг расплакалась. Бабушка подошла, обняла ее. «Сейчас не надо плакать. Ни сегодня, ни в светлый праздник», — тихо сказала бабушка. Пойдем, пора зажигать свечу, сказала мне тетя Люба, достав шелковый платок и высморкавшись. Она опять улыбнулась. Она подвела меня к тумбочке, на которой стояли свечи. Необычные, а на красивой подставке. Каждый вечер нужно зажигать одну свечу и прочитать молитву. Тетя Люба смотрела, как я зажигала первую свечу. Тетя Люба села за стол и положила себе на тарелку пончик но даже к нему не притронулась, сутулилась, опустила голову. Было видно, что она очень устала, и ей так тоскливо на душе, что уже плакать невозможно. Когда женщина сидит за столом, уронив руки на колени, опав плечами, головой, ей плохо по-настоящему. «Мужчина должен молитву произносить. В моей семье мужчин не осталось», — сказала тетя Люба. «Главное в семье — женщина», — твердо объявила я. Нет мужчины все зависит, от женщины. Она больше права имеет читать молитвы. Я тоже хочу побыстрее вырасти и вести себя как мужчина». «Ох, Мария, откуда у тебя такая внучка? Твоя дочь оказалась очень умной, раз родила такую дочь. Не зря ты Ольгу отпустила. Знаешь, что дети сами выбирают себе родителей?» «Глядя на них с небес, твоя внучка выбрала твою дочь. Ты должна быть счастлива», — сказала тетя Люба. Про тетю Любу я вспомнила спустя много лет, когда сын стал взрослым, а дочь — подростком. Да, они оба выросли на сказках Исаака Зингера, грустных и завораживающих философских притчах, страшных, невероятно смешных, горьких и сладких. Если сравнивать идеальное блюдо, шедевр кулинарного искусства с литературой, то именно детские сказки Зингера должны быть удостоены всех мишленовских звезд на свете. И еще нескольких. За гениальность. Оба моих ребенка знали про еврейские праздники. Иногда я делала халу просто так, без повода. Или запекала детям яблоки с медом. Опять же, по настроению. Маца в доме была всегда. Но недавно мне захотелось приготовить латкис и сувганиот. Сделать все как положено. Зажечь свечи. Муж сказал, что такие латкис жарила его мама. Дети уплели пончики. Я сделала, как положено, с вареньем. Я смотрела на свои пончики, а перед глазами стояли те от тети Любы. Мне не нужно было их пробовать, чтобы вспомнить вкус.